Зашла в уборную, ополоснула лицо и плечи ледяной водой, забрала волосы наверх, чтобы не провоцировать зверя. Хотя многие мужчины как раз-таки любят созерцать изгиб женской шеи. Жених 65, скульптор. Пока мы встречались, слепил три моих бюста. И во всех акцент на плечи и шею. А ведь вышло неплохо, стоит сказать. Проговорила, глядя на себя в зеркало. «Сосредоточься, Маша. Твоя задача не в постель его затащить, а уберечься от костра и вытащить лекарей из темницы. Не ведись на его сладкие речи и тестостерон. Мужика, что ли, голова никогда не видела? Меня сложно напугать женским телом, леди Джулия». Передразнила фразу графа и начала отпускать. Закусила губу, беспомощно глядя на свои раскрасневшиеся щеки. Стыдоба! А сердце-то как колотится! Еще раз ополоснулась ледяной водой и только после этого вернулась в гостиную. К счастью, сэр Кристиан уже оделся. Прислуга успела убрать со стола, обновить чайничек с ромашковым чаем и принести легкие закуски. Граф просматривал корреспонденцию и даже не повернулся, когда я вошла. «Полегчало», – уточнил он. «Всего лишь ромашковый чай, не преувеличивайте». Я откинула тюль, чтобы любоваться видом из окна, и устроилась за столом напротив графа. «Ваше сиятельство, я помогаю людям. Лекари не способны излечить раны, полученные бытовым путем. Я почти бессильна против тех, которые причинены магией. Вы можете остановить мое сердце заклинанием». а запустить его сможет только Энтони. Могу сделать так, что и он окажется бессилен. Не сомневаюсь в ваших талантах. Остановка дыхания, удушья, разложение органов. Я ничего не смогу сделать с медленно умирающей жертвой проклятия или заклинания. Это работа целителей. Но если человек умирает, скажем, от опухоли в кишечнике или сердечного приступа, Кисты в печени или другой патологии – целители бессильны. Никакие зелья и декокты не спасут человека, которому требуется операция. Граф отложил письмо и поднял на меня взгляд. «То, что вы делали в потайной комнате?» – Кивнула. Сэр Кристиан посмотрел в окно, собираясь с мыслями. Его карие глаза казались сейчас янтарно-медовыми – В них блестело солнце так красиво, что я невольно залюбовалась. Глядя на бегущие облака, мужчина произнес. «Леди, когда я протыкаю врага клинком, он погибает. Неизменно. Это смотря куда и как проткнуть. Поясните». Взгляд коснулся меня, прожег насквозь, прокатился по моей щеке плечам и вернулся к лицу. Поднялась, чтобы подойти к мужчине, наглядней оно более понятно будет. «Если я ударю вас ножом сюда...» — коснулась груди графа. «Под острым углом вы умрете мгновенно. Здесь сердце. Если чуть правее...» — переложила ладонь, — «то отделаетесь испугом. Здесь...» — провела ладонью по твердой груди мужчины и коснулась живота. «Печень...» удар средней глубины, и вы будете умирать долго и мучительно. Несколько часов, если не оказать помощь. Вы страшная женщина, заметил сэр Кристиан и поднял голову так, что наши губы оказались слишком близко. Настолько, что по моим скользило его дыхание, выбившее все мысли из головы. Я сглотнула и выпрямилась, разрывая натянувшуюся между нами нить. «Я видел, что вы делали в той комнате. Вы рассекали людей и касались их органов руками. И они выживали. Это невозможно без некромагии. Я могу отрезать человеку орган, и он будет жить. А могу сделать пару надрезов и оставить умирать долго и мучительно». Снова опустилась на стул, когда нас разделяет мебель мне гораздо спокойнее. «Я понимаю ваши опасения. Хирургия, как острый клинок, последствия зависят от рук, в которые он попал. Она может быть благом, а может обернуться кошмаром. Но разве с вашей магией не так же? Вы можете убить человека взглядом, а можете поднимать валуны, чтобы спасти из-под завалов людей». «Я чувствовала вашу силу в день нашей встречи. Холодная, подавляющая, мощная. От нее стынет кровь, в страхе замирает сердце. Волосики становятся дыбом. Но ведь она может быть и созидательной». «Вы в этом уверены?» Граф изогнул бровь, а моего плеча коснулся теплый ветерок. Он ласково пробежал по шее, погладил щеку, защекотал губы, Перетек по руке и погас в ладони, оставив после себя сладкую негу, разливающуюся по телу тяжелым медом вожделения. Закусила губу, прожигая его сиятельство негодующим взглядом. Показывать было не обязательно. Я все же живой человек, а не мраморная статуя. Порой, мне кажется, иначе. Продолжайте, я вас слушаю. Во мне нет магии. И уж тем более я не владею некромагией. Целители лечат дух, я – тело. И в этом разница между нами. Если бы вы только смогли взглянуть на ситуацию моими глазами, понять, что вы видите врага там, где на самом деле друг, вы бы меня поняли. Десятки тысяч людей умирают каждый год, не получая должной медицинской помощи. Хуже всего, когда умирают дети. А я могу им помочь». «Разрезая их тела?» «Не только. Многое можно вылечить уколами». «Вы об этих ранах?» – уточнил мужчина, кивая в мою сторону. «Домашнее платье без рукавов, а от катетера всегда остаются следы». Машинально коснулась вены пальцами. «В том числе...» «У меня такие же, что вы сделали?» «Всего лишь очистила вашу кровь от возбудителя инфекции», – ответила уклончиво. «Я уже решила, что ни за что не расскажу сэру Кристиану о том, что поделилась с ним своей кровью. И без того чувствую себя плохо, а если он обо всем узнает, вовсе меня со свету сживет. Узнать о возможностях гемотрансфузии его сиятельство пока не готов. И поэтому вы так плохо выглядите. Бессонная ночь. Я была рядом с вами, контролировала жизненные показатели». «Отмахнулась, стремясь перевести опасную тему. Вы поймите, это сложная наука. Чтобы ее овладеть, нужно учитывать множество параметров и долго учиться». «Я видел нечто подобное, когда был в плену у мятежников», – задумался сэр Кристиан. «Где вы этому научились?» У меня внезапно закружилась голова. Я закрыла глаза и облокотилась на руку. «Как, кстати, очередное падение давления!» «Понятия не имею, что ответить!» «Пришло Инопланетяне научили. учили!» хе Я на самом деле попаданка, которая училась на хирурга с 12 лет!» «Потому что пошла по стопам родителей!» «О, да! Моим первым пациентом стала наша кошка!» «Я проводила ей кесарево под чутким руководством матери, когда мне исполнилось 16!» «Чаю!» Кивнула, хотя ромашковый чай ничуть не помогает поднять давление. Зато помогает обмануть артефакт правды, на который за время нашего разговора сэр Кристиан пока не смотрел. Сделала несколько глотков и подняла взгляд. Момент истины. Ну, Клифорд, надеюсь, сработает. В свое время я нашла учебники. Виконт приподнял бровь. На артефакт даже не глядел и без надобности. Учебники не научат оперировать. Это были довольно подробные учебники. Добавила с легкой улыбкой, чувствуя, как по спине бежит холодок. Потом я практиковалась. На кошках, свиньях, делала операцию корове. Первым пациентом из людей стал покойный виконт Ортингтон. Он одобрял мои знания и верил в то, что я делаю. «Покойный виконт», – граф акцентировал первое слово. Он умер не от операции. Без нее он бы и дня не прожил. Откуда вы это знаете? От перитонита и разрыва аппендикса умирают. Как умерли бы вы, если бы не пришли в мою комнату, чтобы осеклась и поднесла к губам чашку? Лучше пить, чем говорить. Чтобы что? Что конкретно вы сделали? Это не важно. Главное, вы живы. И будете долго жить, если в следующий раз покажетесь лекарю и промоете рану. Я пытаюсь до вас донести, что графство Ортингтон давно нуждается в переменах. Да, иногда операции заканчиваются неудачно. Как лекари не могут спасти всех, так и медицина не всесильна. Некоторым людям суждено умереть, а некоторые живут вопреки всему. Но это не повод пускать ситуацию на самотек. и возвращаться в древность. Мы должны ценить каждого человека, потому что каждая жизнь стоит того, чтобы за нее бороться, задумчиво проговорил граф, вспоминая мои слова. Именно, ответила взволнованно, чувствуя, что сейчас решается моя судьба. Я желаю видеть эти учебники, чтобы принять решение о вашей дальнейшей судьбе. Хладнокровно изрек он, подтверждая мои догадки. «Да что ж ты дотошный такой!» «Боюсь, это невозможно. Они сгорели в том страшном пожаре». И я замолчала, понимая, что загоняю себя глубже и глубже. Сэр Кристиан начнет копать, узнает, что никакого пожара не было, как не было и учебников. Что артефакт правды не работает и виноват в этом Клифорд, значит, он сообщник». А Кэрри и Мэри, жена мятежника, меня покрывали и тоже пойдут на костер. Можно сказать, что обучилась у попаданцев в других графствах. Если честно, не слышала, чтобы кто-то практиковал хирургию. Да и попаданцы на Тейли, кто остался все из военной когорты или ученые, а не доктора. Но ведь сэр Кристиан свечку не держал, и я уже открыла рот». Но закрыла обратно, попаданцы убили его любимых. Стоит о них заикнуться и я. Ни разу не любимая и вообще для него никто. Тут же исчезну. Соображай, Маша. У меня есть записи и зарисовки, которые я делала для Энтони и других учеников. Если немного добавить и попросить Рафаэля, жениха 91 и владельца типографии, помочь, то вопрос будет снят. «Появятся учебники, так нужные сэру Кристиану. Кажется, пара книг все же найдется». «Хорошо. Напишите записку своему управляющему, пусть завтра же доставят их сюда». Хотела возразить, но граф не дал и слова вставить. Протянул принадлежности для письма. «Пришлось пустить в ход всю изобретательность. Наверняка ведь прочитает мое письмо. Напрямую просить напечатать книгу нельзя». А напишу ведь и Вата, Кэролайн может не догадаться. Хотя мы с ней пять лет под одной крышей живем. Порой я только подумаю, а она уже сделает. Остается надеяться, что и в этот раз получится. Я тонко намекнула, что мое письмо прочитают, и попросила передать книгу о хирургии, ту самую, которая, кажется, лежит в верхнем ящичке моего стола. А поскольку там лежат рукописи... «А я пишу из вражеского плена и прошу книгу. Думаю, поймет». С невозмутимым видом сэр Кристиан принял из моих рук записку и прочитал. И вот не стыдно ему. Прошелся по мне взглядом. Невинно улыбнулась в ответ. Отложив мое послание, граф сменил тему. «Что вы делали в моем кабинете?» «Если совру поймет. И дело вовсе не в артефакте». «Просто никакого вразумительного объяснения взлому с проникновением не найти». «Искала саронские рукописи. И вы полагали, что они в кабинете, где я принимаю посетителей?» Он вскинул брови. «Стала бы я держать черновик своей кандидатской диссертации в рабочем кабинете? Да не в жизнь. Он на флешке, да еще и запаролен. А печатные варианты я скармливала Шредеру». Теперь, конечно, плакала моя диссертация, но сам факт. Развела руками, признавая справедливость упрека. «И как же вы туда попали?» Горничные любезно одолжили униформу и ключ. «Даже так!» Ответственность целиком на мне. Я их обманула. «Зачем вам рукописи?» В древней Сарсонии, и это чистая правда, просто далеко не вся, был довольно высокий уровень медицины. «У меня есть несколько рукописей, в которых описываются уникальные операции». «Наши предки тоже резали людей», – удивился сэр Кристиан. «Резали? И вовсе не для того, чтобы поднимать мертвых или использовать человеческие органы для призыва демонов. Хотя некромагия, как я полагаю, отпочковалась именно от хирургии. Взыграло женское любопытство. Вы не дали посмотреть рукописи в день нашего знакомства», И я решила, что ничего страшного не произойдет, если я... Вломитесь в мой кабинет, перероете его и прочтете то, что не предназначалось для ваших глаз. Из ваших уст звучит как-то не очень хорошо, но в целом, да. Я виновата улыбнулась. Вот здесь ничего не попишешь, стыдно. Да нет, вовсе не за то, что искала манускрипт, стыдно, что попалась. Этот э, Жерард Страчелли. «Жорж Стравелли? Он с вами заодно?» «Нет, он...» «История довольно нелепая. Он горячо в меня влюблен еще со времен моей двадцать третьей попытки выйти замуж. И чтобы вас деморализовать, он проник в ваш кабинет и испортил ковер». «Ковер?» Сэр Кристиан приподнял бровь. «И кресло?» «Кресло?» Проговорил он, не наблюдая связи и к лучшему. Нормальному человеку такое и в голову не придет. Стук в двери разрядил обстановку. Даже удивительно, что кто-то в этом замке умеет стучать. И в кои-то веки наша с сыром крестьянам поза вполне благопристойна. Мы даже одеты. И без того всем уже кажется, что мы спариваемся 24 часа в сутки, используя всевозможные извращения. «Войдите!» В дверях показалась знакомая светловолосая горничная, она исполнила реверанс и произнесла, залившись румянцем. «Ваше сиятельство, пришел ваш заказ». Она держала в руках плоскую бархатную коробочку. «Хорошо, и подайте записку со столика». Ту самую, которую занес отец сэра Кристиана. «Интересно, что в коробочке? Как и любая женщина, я не могу обуздать в себе три вещи». Язык, фантазию и любопытство. Я следила взглядом, как подарок для таинственной незнакомки перемещается из дрожащих рук горничной на наш столик. К сверху ложится письмо с печатью сэра Иола. Граф это тоже заметил и сразу потянулся к письму. «Вы свободны». Я кивнула и поднялась, чтобы уйти хоть куда-нибудь, лишь бы не быть здесь, когда его сиятельство узнает». Какую сумму обошелся мой заказ? Ну, рассердилась, с кем не бывает. Я говорил горничной, а не вам, леди Джулия. Но мне нужно в уборную. Третий раз за полчаса. На меня бросили ироничный взгляд. У вас проблемы? Нет, но сейчас будут. Проговорила тихо, опускаясь на стул. Я сложила ладони на коленях, со страхом дожидаясь бурной реакции. Возмущение, может быть, даже гнева. Если граф закричит, тоже не удивлюсь. Но чего я никак не ожидала? Что он с невозмутимым спокойствием выведет на полях письма какое-то послание, свернет его и отложит в сторону. И все? Уточнила осторожно. Вы о чем? Бесцеремонно стянула письмо и быстро пробежалась глазами по тексту. Что? Да это же грабеж! «Сумма была в три раза меньше!» «Сначала я подумал, вы решили купить алмазный прииск за мой счет, но это всего лишь драгоценности!» Улыбнулся сэр Кристиан, протягивая мне коробочку. «Вы так спокойно об этом говорите?» «Конечно! Ведь вы при случае обязательно зайдете к сэру и Олу и объясните, что все это была неудачная шутка. С прииском было бы сложнее. «Неудачная шутка обойдется мне в полугодовой доход». «О, сэр Эдгар будет ликовать, что наша свадьба с сэром Кристианом всего лишь фейк. А уж как обрадуется его матушка. Она, наверное, поселится в моей кофейне и будет держать осаду, пока я не сдамся и не упаду в объятия ее странноватого и, откровенно говоря, жуткого сына. Возьмите это для вас», – мужчина указал взглядом на бархатную коробочку. Посмотрела на подарок с опаской. «С чего бы вдруг?» Осторожно открыла крышку, будто внутри могла притаиться змея, и улыбнулась. «Какая поразительная память! Я задолжал вам. Не думайте, что это извинение всего лишь компенсация ущерба. Вы сами вынудили меня прибегнуть к крайним мерам. Сэр Кристиан!» перебила, глядя на пару новых гипюровых перчаток. «Вы не могли бы просто помолчать? Не портите момент!» Его сиятельство промолчал, но в уголках его губ притаилась улыбка. Я чувствовала его внимательный взгляд, когда примеряла перчатки. «Идеально! Как вы угадали с размером?» «Я держал ваши руки!» Негромко произнес он, словно ответ хоть как-то объяснил его догадливость. «Что ж...» «Мужчина со своими секретами даже более привлекателен». Обожглась последней мыслью и сняла перчатки, складывая их обратно. «Благодарю», — ответила сухо, закрывая коробочку. Некоторое время мы сидели молча. Я любовалась видом из окна, пока сэр Кристиан с тем же интересом разглядывал меня. «У вас губы дрожат», — заметил он с легкой иронией. Поменялись бы местами, у вас бы не только губы дрожали. Я не очень хорошо себя чувствую. Сэр Кристиан стал серьезным. Леди Джулия, признаюсь, Энтони снова оказался прав. Вы не такая, как я о вас думал. Мне нужно время, чтобы принять решение по поводу вашего будущего. Но Энтони и лекари вы отпустите? Они нарушили закон. Жестко отчеканил граф. «Накажите меня, потому что это я их заставила». «Я угрожала», — заявила требовательно. «Серьезно?» — он улыбнулся. «Да, ответственность полностью на мне». «Или вы думаете, миловидная женщина не способна раскопать грязные секреты и заставить людей выполнять свою волю? Я гений шантажа. Проверьте в моем распоряжении...» «Что? Почему вы так смотрите?» Лицо графа изменилось. В нем не было больше презрения или надменности, открытая добрая улыбка ясный горящий взгляд, заставляющий трепетать каждую клеточку моего тела. Вот теперь у меня дрожат не только губы, но еще сердце и руки и вообще. Может, снова в уборную? Выходите за меня замуж, — предложил граф, широко улыбаясь. Я посмотрела на сэра Кристиана как слабоумная. Сэр Кристиан тоже в этот момент особым умом не отличался. Иначе с чего бы сказал то, что сказал? «Вы переутомились», — ответила едва слышно и поднялась. «Я тоже. Если позволите, я отдохну». «Его сиятельство не стал меня останавливать, а я...» Вошла в спальню, упала на кровать прямо в дневном платье и лежала, глядя в потолок. Не было ни единой мысли. А еще постель пахла сэром крестьянам, и это состояние блаженного спокойствия и невесомости граничило с эйфорией. Кажется, я была счастлива.